больше голов становилось на его счету, тем без церемонии, даже без жалости обходилась с дышувцем защита. Вряд ли даже неискушённый в футболе поверит в то, что в этих случаях опекуны Анатолия пользовались чистыми приемами. В общем мнению здесь нередким было явное хулиганство с их стороны. Но провинившиеся, наверное, не получали достойной оценки таких поступков и продолжали охотиться за футболистом который их обыгрывал. Конечно, большинство судей презирают любителей грязной игры, но тем не менее в результате всего Бышевич вынужден был покинуть активный спорт, а виновные продолжали спокойно играть. Счёт, так сказать, в пользу провинившихся. Я далек от наивной мысли ожидать предоставления каких-то привилегий форвардам. Но как спортсмен решительно против грубой игры и тем более суммышлиного травмировании. Оно, по моему убеждению, еще есть. Я за красивый футбол, где умеет нападать и умеют защищаться, за игру техничную, которая приносит наслаждение. Анатолий Бышевец ушел из спорта, не сделав многого из того, что мог бы сделать, ибо был он одаренным и бесконечно преданным футболу спортсменом В конечном итоге потерял на этом Наш отечественный футбол, ибо как бы мы ни гордились почти четырьмя миллионами играющих в футбол по всей стране, настоящие таланты рождаются нечасто. Я верю, что наш футбол будет совершенствоваться и избавляться от того, что мешает ему. Думаю, со мной согласятся, что при привредия, которые в нашем футболе приносят жесткость и жесткие игроки, нельзя рассчитывать на успехи на международной арене. Хотя любая команда это прежде всего коллектив. Но когда в Лондоне в 1966 году выбили из игры Пеле, бразильцы, потеряв лидера, уже не смогли воспользоваться своей прекрасной техникой. Новый 1972 год я встретил в кругу родных. Отец привез высокую пушистую елку, мы с братом Как в детстве принялись украшать ее. Мама возилась на кухне, что-то варила, жарила, тушила, а по квартире распространялся волнующий аромат. Мысли улетали в будущее. Сезон начинался как никогда рано. Уже 4 января мы должны будем собраться на первую тренировку, а в конце января Динамо отправлялась в турне по Австрии, Шотландии и Великобритании. Правда, я тогда еще не был уверен возьмут ли меня с собой Куранты бьют двенадцать. Желаем друг другу счастья, здоровья, удачи. Мама наклоняется ко мне и шепчет: "Будь счастлив во всем, в дружбе, делах, в игре". Мне на глаза накатываются слезы от того, что мама всегда умеет сказать что-то в самое нужное время, когда сердце открыто, когда Весь ты переполнен ожиданием чего-то нового, увлекательного, сулящего радости и исполнение мечты. Я думаю о будущем и в мыслях хочу приблизить его. Точно проникнув в мои думы, отец пожелал мне, как игроку и всему Киевскому Динамо, успеха в новом году. Милые мои родители. Мне кажется, что из-за меня они немного помешались на футболе. Если отец прежде всегда ходил на стадион один, то нынче они болеют за меня вдвоем. и мне бывает достаточно подбежать к краю поля, чтобы увидеть их на передвижной трибуне, там, где сидят родители футболистов, их друзья, ветераны Динамо. Зима в том году выдалась тёплая и безснежная, и мы начали тренировки в конче засне. Не появился на параде первого построения Роман Журавский возвратившийся во Львов. Уехав в Минск Анатолий Боговик. Изъявили желание выступать за другие коллективы: Белоус, Кощей, Прохоров. Даже Виктор Васильевич Терентьев сменил амплуа, стал старшим тренером Харьковского Металлиста. Зато были новички, двоих мы знали неплохо. Виталий Шевченко играл за сборную СССР, а защитник Зари Михаил Фоменко не однажды ломал планы киевских нападающих. Всего несколько дней после первых тренировок в газете Молодь Украины появилось новогоднее интервью с В нем рассказывалось о планах команды